Доктор встал из-за стола, подошел к серванту, открыл его закрытое отделение и достал из него картонную коробку. Поставив ее на стол, Михаил Васильевич проговорил как бы извиняющимся тоном. «Здесь у меня хранятся сувениры, какие-то маленькие вещицы, оставшиеся от моих давних пациентов». Он быстро взглянул на меня и добавил я понимаю, что это похоже на коллекцию маньяка, который собирает мелочи на память о своих жертвах. Но ничего не могу поделать. Эти вещи для меня действительно очень важны. Когда я вижу их, я вспоминаю своих пациентов. Вспоминаю свою жизнь. Он открыл коробку, и я увидела груду всевозможных мелочей. Носовые платки и крошечные флакончики духов одноразовые зажигалки и тюбики губной помады, карманные календарики и расчески, даже необычную костяную пуговицу. Порывшись в этой груди, доктор извлек из нее красивую серебряную запонку. Вот эта запонка принадлежала той девушке, Карине Фиолетовой, точнее, тому самому человеку, который ее бросил, из-за чего у нее и случился тот срыв. «Как же она с ней рассталась?» — спросила я, внимательно разглядывая запонку. Ее выписывали в спешке. Она едва успела собрать вещи, а когда уже ушла, я нашел эту запонку на полу возле ее кровати. Хотел вернуть ей, да закрутился с делами. А когда вспомнил, было уже слишком поздно. Ее не стало. Я еще раз взглянула на запонку. Круглая серебряная вещица, на которой были выгравированы две буквы «Е-Р». На всякий случай я сфотографировала запонку на свой телефон. Доктор удивленно взглянул на меня, забрал у меня запонку, положил обратно в коробку и поставил коробку в сервант. В это время раздался звонок. «Должно быть, кто-то подошел к калитке, как я до того». Доктор вскочил, лицо его снова стало озабоченным. Но «Ну вот опять. Наверняка кого-то нужно выводить из запоя. Ну сколько можно?» Он бросился к двери, а я выглянула в окно. Перед калиткой стоял молодой парень в куртке с логотипом службы доставки. В руке у него был упакованный в голубой пластик прямоугольный предмет, рядом стоял велосипед. Доктор подошел к калитке, переговорил с курьером и скоро вернулся в комнату, прижимая к себе посылку. На лице его читалось несомненное облегчение. «Слава богу, это не запой. Мне просто принесли какую-то посылку». «Посылку?» – переспросила я. «От кого эта посылка?» «Сейчас узнаю». Он надрезал ножом пластиковый пакет, извлек из него плоский прямоугольный предмет, завернутый в ткань. На пол упал листок бумаги с отпечатанным на нем текстом. Доктор наклонился, поднял этот листок и прочел. «Доктору Чугунову, от благодарного пациента. Только благодаря вам мне удалось исцелиться». Конец записки Михаил Васильевич прочел про себя. На глазах его выступили слезы. «Надо же!» — с чувством проговорил он. «В такие минуты чувствуешь, что прожил жизнь не зря, что кому-то ты все же сумел помочь. Чувствуешь, что на свете еще существует благодарность». С этими словами он уже собирался развернуть посылку. Я схватила его за руку. «Ни в коем случае не разворачивайте!» «Почему?» Он удивленно посмотрел на меня. «Это смертельно опасно!» «Да с чего вы взяли?» Совсем недавно такой же подарок получила Акула, старшая медсестра Акулинина. К нему была приложена точно такая же благодарственная записка. Акулинина только взглянула на картину и выбросилась из окна. На смерть. Акула, выбросилась из окна? Доктор недоверчиво посмотрел на меня. Не может быть. Вы выдумываете. Вы мне не верите. А что, если я скажу, чем заканчивается эта записка? Вы ведь не дочитали ее до конца, а там наверняка сказано. Я смог исцелиться и стать полноправным членом общества. Да, действительно. Однако в глазах доктора все еще сквозило недоверие, ведь я могла просто угадать эти слова. Не верите мне, позвоните в клинику. У вас ведь сохранились там люди, которым вы доверяете. Доктор недоверчиво выслушал меня, однако поставил картину на пол. Достал телефон и набрал номер. Услышав ответ, он проговорил. «Верочка, что там случилось со старшей сестрой?» «Да, с акулой». До меня дошли странные слухи. «Почему ты шепчешь?» «Что?» «Выбросилась из окна?» «Акула?» «Не могу поверить». А правда, что перед смертью она получила какую-то картину? Еще немного послушав, Михаил Васильевич положил трубку на стол и сел растерянно, глядя перед собой. Наконец он заговорил. Да, все правда. Старшая сестра Акулинина на самом деле выбросилась из окна и разбилась насмерть. Я же говорила! Но это так на нее не похоже. Скажите, Михаил Васильевич, а тогда, тридцать лет назад, как Акулинина относилась к Карине Фиолетовой? Ну, что вам сказать? У нее, у Акулининой, очень трудный характер был. Честно говоря, она никогда не любила пациентов и относилась к ним с излишней строгостью. «Короче, она была садисткой». «Ну, это может быть слишком резкое слово, но можно сказать и так». Доктор отвел глаза. «Почему же ее терпели?» «Ох, милая девушка, вы не представляете, как трудно найти людей, готовых работать в психиатрической клинике. Работа у нас очень тяжелая, а оплата, не сказать, чтобы большая». Особенно трудно найти младший и средний персонал. А Акула, медсестра Акулинина, прекрасно справлялась со своей работой. У нее всегда был полный порядок в бумагах, и в ее дежурство не бывало чрезвычайных происшествий. Все у нее по струнке ходили. Так что ее не просто терпели, ее очень ценили и продвигали по службе. А пациенты... Ну, пациенты ее, конечно, боялись, но, может быть, это даже неплохо. Тем больше было порядка на отделении. Но я спросила вас, как она относилась именно к Карине? Знаете, я не мог контролировать все отношения, тем более это и не входило в мои обязанности. Но скажу одно, с молодыми женщинами акула была особенно строга. Это он называет «строга». Да говорила же мне та старушенция, помешанная на инопланетянах, что акула эта была такая сволочь, самая настоящая садистка, то есть просто удовольствие получала, унижая и мучая больных, которые не могли ей ответить тем же. На минуту, только на одну минуту мне захотелось, чтобы этот добрый доктор Посмотрел на картину. Вот честное слово, если бы он настаивал, я не стала бы его отговаривать. Кажется, Михаил Васильевич кое-что уразумел из моего молчания. Он покосился на прислоненную к стене картину и проговорил растерянным голосом. Однако, как трудно в это поверить. Вы говорите все дело в этой картине? Что ж... Кому, как не мне, знать, насколько сложна человеческая психика? Бывают очень странные причины, запускающие разрушительные процессы. Но чтобы картина? Во всяком случае, я не советую вам проверять на себе ее воздействие, опомнилась я. А что же тогда мне с ней делать? Уничтожить? Доктор покосился на печь. Если вы не возражаете, я ее заберу. Что ж, вы меня очень обяжете. И я положила картину обратно в пластиковый пакет, сунула туда же благодарственную записку. Можно будет показать ее Вике или этой его Нелле. вдруг они смогут что-то по ней определить и поскорее распрощалась с доктором, пока он не успел спросить, кто же я, собственно, такая, и какое отношение имею ко всей этой истории. Я положила картину на заднее сиденье, села за руль и поехала обратно, обдумывая по дороге результаты сегодняшней поездки. Один положительный результат, безусловно, был. Мне удалось уберечь доктора Чугунова, от губительного воздействия роковой картины, потому что он наверняка должен был стать очередной ее жертвой. А Михаил Васильевич вроде бы совестливый человек, и его было бы очень жаль. Во всяком случае, тетки деревенские без него, как без рук. Вот медсестра Акулинина совсем другое дело, прирожденная садистка». Хотя все равно нельзя убивать людей только за их скверный характер. Хотя тут же не просто характер. Тут я задумалась еще над одним вопросом. Анна Павловна, увидев роковую картину, умерла на месте. Акула выбросилась из окна. Тоже со смертельным исходом. Поганец тоже увидел картину, но остался жив, только окончательно тронулся рассудком. Хотя и раньше это не было его сильной стороной. Петровна отделалась то ли легким инсультом, то ли каким-то приступом, от которого у нее даже случилось небольшое просветление в мозгах. А я... Я много раз смотрела на эту картину, и хоть бы что, даже голова не заболела. Точно так же и художник Глеб Борисов. Он видел на картине совсем не то, что я, но с ним тоже ничего не случилось. В чем же дело? Почему эта картина так по-разному действует на людей? За этими мыслями я едва не пропустила поворот к Выборгскому шоссе. К счастью, я вовремя опомнилась, резко развернулась, выехала на поворот. И тут на меня чуть не налетела мчавшаяся навстречу темно-синяя машина. Перед моими глазами четко отпечаталась эта картина. Мчащийся прямо на меня автомобиль и лицо водителя. Смуглое, оскаленное лицо с густыми темными бровями. И номер. Номер я увидела четко, как на экране. Угу 785. В последний момент я едва успела вывернуть руль, чтобы избежать лобового столкновения. тормоза истерично взвизгнули, и моя машина слетела передними колесами в кювет. Я еще несколько долгих секунд сидела, тупо глядя перед собой и не веря, что осталось в живых. В мое сознание вторгся назойливый посторонний звук. Я встряхнула головой и осознала, что нажимаю кнопку сигнала. Отпустила ее, и наступила оглушительная тишина. Я отдышалась, проверила свои ощущения. Я, несомненно, была жива. Больше того, ничего себе не сломала, только чувствовала боль там, где в грудь врезался ремень безопасности. В общем, легко отделалась. Я — да. А машина? Она ведь чужая. Застрахована, конечно, но если большой ремонт, то никакой страховки не хватит. А у Викиной мамы денег не так, чтобы много. Она на пенсии. Про себя я вообще не говорю. Живу на зарплату, а она... Одни слезы. Я вылезла из машины, с трудом на негнущихся ногах обошла ее. Чудеса продолжались. Машина тоже была цела. Она только съехала передними колесами в кювет и остановилась. Что ж, надо выбираться. Я снова села за руль и попробовала дать задний ход. Мотор взревел, но машина буксовала в придорожной грязи. Все-таки осень, дожди шли долго. «Своим ходом мне на дорогу не выбраться». Тут я подумала о том человеке, из-за которого съехала в кювет. Он даже не притормозил, не остановился, чтобы посмотреть, что со мной стало. И я снова вспомнила его лицо, безумное, полное, слепой, холодной ненависти. Где-то я уже видела это лицо. Или не видела... Кто-то мне его описывал, причем описывал так ярко, так достоверно, что я как будто увидела этого человека своими глазами. Это лицо так отчетливо отпечаталось в моей памяти, как будто на фотоснимке. Я словно до сих пор видела его. И не только лицо. Я как будто до сих пор видела несущийся на меня автомобиль. Видела его в мельчайших деталях. Каждую царапину на капоте. Каждую каплю воды на лобовом стекле. И даже номер. Номер синей машины также четко запечатлялся на моей сетчатке. На всякий случай я записала этот номер в память телефона. Потом снова вышла из машины. Что делать? Быстро темнело. Тут на дороге появился неспешно едущий трактор, и я замахала руками. Трактор остановился, из него выглянул молодой парень в ватнике и приплюснутой кепке. Он сочувственно взглянул на меня, покачал головой и проговорил. Застряла! Да вот, застряла. Как же тебя угароздела? Да какой-то козел ехал по встречке, чуть не налетел на меня. И уехал? Даже не оглянулся. Бывают же такие козлы. И не говори, вытащишь меня из кювета. Ну а как же, люди на дороге должны друг другу помогать. Сегодня я тебе помогу, а завтра, может, ты мне. Он достал трос, прикрепил его к фаркопу, тщательно закрепил и проговорил строго. «Желательно расплатиться заранее, а то, бывает, поможешь человеку, а потом он норовит улизнуть без оплаты». «Расплатиться? Я сделала вид, что удивилась. Ты же говорил, что люди на дороге должны друг другу помогать». «Должны, само собой, но не бесплатно же. Такого закона нет, чтобы бесплатно помогать». «А сколько же стоит твоя помощь?» Он назвал несусветную цену. Слушай, возьми себя в руки, таких денег у меня просто нет. Тогда он сделал вид, что собирается отвязать трос, но я поняла, что это он не всерьез. Просто парню скучно было ехать по пустой дороге, а тут такой случай удачный подвернулся. Девица застряла, можно поболтать, да еще и денег срубить. Мы долго припирались с его шутками и моими причитаниями, но все же мне удалось сбить цену. Наконец он вытащил мою машину на дорогу и также неспешно поехал по своим делам. Я еще раз оглядела машину. Снаружи она вроде бы не пострадала. На всякий случай я заглянула в салон и увидела, что от толчка картина упала с заднего сиденья и выпала из упаковки. Теперь картина лежала отдельно, а ткань валялась внизу под сиденьем. Я хотела картину заново запаковать и невольно взглянула на нее. И застыла на месте. Картина снова изменилась. Как и прежде, на ней был изображен мрачный лес, окружающий круглое озерцо с темной торфяной водой. Только вместо старой покосившейся избушки на берегу озерца стоял красивый дом из светлого... Силикатного кирпича. Да это же дом доктора Чугунова, в котором я только что побывала. Один в один. И тут я увидела на земле перед домом человеческое тело. Раньше на картине его, несомненно, не было. Вообще раньше на картине никого не было. Ни людей, ни животных, ни белки на дереве, ни ежика на дорожке. Но теперь я пригляделась. Пожилой человек лежал на спине, на чахлой лесной траве бессильно раскинув руки. На груди его темнело кровавое пятно, а в центре этого пятна виднелась рукоятка ножа. Я вгляделась в безжизненное лицо и поняла, что это никто иной, как Михаил Васильевич Чугунов. И на сосне, что росла перед домом, сидел черный ворон, и в ушах у меня отчетливо звучало его хриплое, насмешливое карканье. Я поняла, что картина хочет мне сказать, села за руль, развернулась и поехала обратно к дому доктора, умоляя проведение сделать так, чтобы я приехала не слишком поздно. Я гнала машину как могла и очень скоро подкатила к знакомой калитке. Когда я уже подъезжала к дому доктора, в конце улицы мелькнула знакомая синяя машина. Та самая машина, с которой я только что едва не столкнулась на дороге. Та, из-за которой я свалилась в кювет. Вот, значит, куда он ехал. Ну да, кто бы сомневался. Я затормозила, выскочила из машины, позвонила. Никто не отозвался. Я еще раз позвонила и ждала долго. Сердце замирало от нехорошего предчувствия. Да что там, я уже знала, что случилось несчастье. И вот что делать? Лезть через забор? Я толкнула калитку, и она оказалась не заперта. Ой, плохой признак. Я добежала до крыльца, взбежала на него, распахнула входную дверь и крикнула в дом. «Михаил Васильевич!» Мне никто не отозвался. Теперь я шла медленно, осторожно, оглядываясь по сторонам. Почему-то казалось, что из-за угла сейчас выскочит тот самый тип с глазами, горящими от ненависти. Умом я понимала, что его не может здесь быть. Я же только что видела его отъезжающую машину. Но ноги еле шли, и руки тряслись. Я пересекла прихожую, заглянула на кухню. Никого там не увидела. Снова позвала хозяина. На этот раз я услышала какой-то невнятный звук, доносившийся из гостиной. И пошла на этот звук... Хотя было по-прежнему страшно. Посреди комнаты стоял круглый стол, накрытый скатертью, в красно-белую клетку. Рядом со столом на полу валялся опрокинутый стул и глиняный кувшин, из которого выглядывали полуувядшие осенние хризантемы. А из-за стола доносился тот самый невнятный звук, похожий на жалобное подвывание побитой собаки. Со страхом я шагнула вокруг стола и увидела сначала сброшенную тапку, потом ногу в шерстяном носке, а потом... Потом я увидела Михаила Васильевича. Доктор лежал на спине, как тот человек на картине, и так же, как там, на груди у него расплывалось темное кровавое пятно. Только нож не торчал из груди. Он лежал рядом на полу, в луже крови. Опоздала, мелькнуло в голове тотчас. Ноги перестали держать, и я рухнула на пол рядом с телом. Я заметила, что Михаил Васильевич еще жив. Глаза его были полузакрыты. Он тихо, мучительно стонал и из последних сил прижимал к ране на груди окровавленный носовой платок. Почувствовав мое присутствие, доктор Шире приоткрыл глаза и пробормотал едва слышно. За... зажми рану. Я больше не могу. Нужно замедлить кровотечение». Я увидела на столе полотняную салфетку, опустилась перед Михаилом Васильевичем на колени и прижала салфетку к ране. Он тут же бессильно уронил свою руку, прикрыл глаза и прошептал. «Устал». Потом он произнес еще какое-то слово. Я не расслышала его, пригнулась ближе, и он повторил едва слышно. «Мальчик». «Мальчик?» — переспросила я удивленно. «Какой мальчик? О чем вы говорите?» Но он больше ничего не сказал и затих. Вот тут мне стало еще страшнее. Я боялась, что доктор умрет прямо сейчас на моих глазах. Или уже умер. Однако салфетка быстро пропитывалась кровью. Стало быть, сердце еще бьется, значит, доктор еще жив. Но ненадолго, если я ничего не сделаю. Зажимая рукой салфеткой рану на груди, второй рукой я вытащила свой телефон. С трудом набрала номер скорой и взволнованно проговорила. «Срочно! Озерки! Улица Якутова, дом 12! живое ранение! Человек истекает кровью!» «Одну минуточку!» – проговорила девушка в трубке. живое ранение? Драка, что ли? Так вам в полицию звонить надо!» «Какая драка! Старого врача ранили! Скорее, вышлите бригаду! Человек кровью истекает!» «Да ладно, вышлем. Что вы так кричите? Не беспокойтесь, приедет к вам машина!» Она отключилась. Я сидела на полу рядом с доктором и пыталась разговаривать с ним, хотя он не отвечал. Он был очень бледен, просто до синевы. Глаза закрыты... Но все же я чувствовала, что он еще жив. Мне показалось, что прошло очень много времени, когда на улице, наконец, раздался звук сирены, а потом возле калитки затормозила машина. По крыльцу протопали тяжелые шаги, и из прихожей донесся громкий, хрипловатый голос. «Где больной?» «Здесь! Сюда идите!» — крикнула я. В гостиную валились двое рослых мужчин подошли ко мне. «Ну что тут, живое? рявкнул один, заметив нож, лежащий рядом с доктором. «Витя, да это не как Михаил Васильевич!» — ахнул второй. «Девушка, в сторонку отойдите!» Он перехватил мою руку и сам зажал рану. Я бессильно плюхнулась на табуретку, потирая онемевшую руку. Медики что-то делали с раненым. Потом доктор посчитал пульс, И сокрушенно вздохнул. «Помирает, Василич!» Закричала невесть, как просочившаяся в комнату давишняя старуха, которая показывала мне дорогу. «Посторонним очистить помещение!» рявкнул врач. «И так воздуха не хватает!» Старуху как ветром сдуло, а я решила, что мне тоже пора. Долг свой я выполнила, Михаил Васильевич в надежных руках. А я уж пойду. Я принялась красться к двери, но фельдшер, не глядя, поймал меня за рукав. Так кот, вроде бы давая глупой мыши убежать, не глядя цапает ее лапой. «Куда?» «В туалет», — нашлась я. «Что-то мне поплохело тут от вида крови. Крови я не боюсь, но он поверил». «Не уходи, скоро менты подъедут, с тобой поговорят». «Этого еще не хватало». Я, согласно, закивала, но фельдшер и не думал меня отпускать. «Ты к доктору-то зачем приехала? Мужа, что ли, из запоя вывести просила?» «Ага», — промямлила я, «ну не рассказывать же ему про картину, он не поверит». «Не ври, нет у тебя никакого мужа!» Он держал мою руку, и точно, не было там обручального кольца. «Вообще никакого кольца не было!» Кто мне его купит-то? Говорила уже, что на зарплату живу. Вот что я тебе скажу. Фельдшер понял мой вздох по-своему. Если это не муж, а просто парень и уже запойный, то бросай его к чертовой матери. Тебя забыла спросить. Хотела я ответить в прежней своей манере, но вовремя остановилась. Человек вроде как лучше хочет, хотя я обойдусь без советов. Тем более, что нет у меня парня, ни запойного, ни трезвого, вообще никакого. А есть Вика, которого давно уже нужно забрать с работы и отвезти домой. А я вот тут. На улице возле калитки толклись соседки, так что я отошла за дом и позвонила сразу Нелли. «Слушай, я тут никак не успеваю, а в метро ему нельзя». «Ничего страшного, я его в такси посажу», — ответила она весело. Доедет да как миленький». «Ой, спасибо!» — от души сказала я. А потом заметила дырку в заборе. Так, снаружи ее не видно, а изнутри, вот если дощечку сдвинуть... В общем, я пролезла в дырку и оказалась в небольшом таком тупичке. Хорошо, что машину я оставила чуть в стороне. Просто приткнула к чужому участку, который весь зарос кустами. Стало быть, живут там только летом. Я осторожно выглянула из-за угла. Там фельдшер с водителем бережно несли носилки, так что все соседи сосредоточились на этом зрелище. Я тихонько проскочила к машине, газанула и уехала. Кажется, этого никто не заметил. Я ехала по Выборгскому шоссе, стараясь не снижать скорость, чтобы не мешать остальным машинам. Хотя на самом деле мне хотелось ползти, как старая черепаха. Да что там? Если честно, мне вообще не хотелось сидеть за рулем этой машины. И никакой другой. Разве что в кабине бульдозера. Уж его-то точно никто в кювет не столкнет. Я задумалась, как было бы здорово, сидя на таком бульдозере, повстречать ту самую темно-синюю «Хонду» за номером. Как же его? Угу 785 и сразу же, без предупреждения, наехать на нее и смять в лепешку. Но мечтать не вредно. А пока нужно было решать более насущные вопросы. Я записала в телефон номер той самой машины, чтобы потом, при случае, выяснить у Вики, кто ее хозяин. Хотя лучше, наверное, обратиться прямо к Нелли, она все сделает быстрее. Опять же, что-то мне подсказывало, что хозяин машины не имеет никакого отношения к картине. Этот тип кавказской наружности наверняка машину просто угнал. Я въехала в город, по бокам проносились новые высотные дома и ярко освещенные торговые центры. «Кто же этот тип?» Снова встало передо мной его лицо, и тут я вспомнила, кто мне так здорово его описал. Да это же тот, с позволения сказать, философ Каракозов. Ну да, и даже сказал, что его зовут Эльдар. Эльдар Чернов, и родом он из Нальчика, и Карина тоже была родом из Нальчика, а не родственники, только он Чернов, а она была Фиолетова. Ну и что, может, не близкие родственники? Только для чего он теперь через 30 лет выискивает всех, кто был причастен к смерти Карины и мстит им? Ну да. Соседи по квартире отправили ее в психушку, хотя они же просто вызвали скорую, и тем не менее он им отомстил. То есть мать Анны Павловны умерла раньше, как и заведующая отделением в Скворечнике. Осталась старшая сестра Акулинина и доктор Чугунов. Ну, сестре он отомстил. С доктором у него не вышло картину использовать, тут я подсуетилась, так он его просто ножом пырнул, гад такой. И кто следующий там по списку? Похоже, что в его списке остался только один человек, бывший любовник Карины. Но, может, и его уже на свете нет. И вообще, до него мне точно нет никакого дела, хотя, наверное... Только он и виноват в смерти Карины. А я тут замешалась совершенно случайно. Просто так сложилось, что картина оказалась у меня. И уже не в первый раз. Но об этом мне некогда сейчас думать. Уже поздно и давно пора домой. Нужно еще приготовить вещи для завтрашней выписки Петровны. К Вике заезжать не буду, сил нет. Оставлю машину у себя во дворе. Ничего ей не сделается. Морозиха на первом этаже живет. Под ее окна никто машины не ставит, боятся с ней связываться. А я скажу, что завтра мне Петровну забирать из больницы надо. Так она мне разрешит под окно машину поставить. Они с Петровной старинные подружки сто лет знакомы. Подъезжая к своему дому. Я увидела припаркованную неподалеку синюю хунду. Номеров я издали не видела, но машина была очень похожа на ту, с которой я столкнулась в озерках. Это что же, стало быть, тот тип тоже меня срисовал? И теперь меня караулит? Но зачем? Чтобы отомстить? Но при чем тут я? Да нет, тут же, сообразила я. Он просто. Хочет получить назад картину. Он и вернулся-то в дом доктора, чтобы ее забрать, а тут неувязочка получилась. Картины-то там не было. Вот он и догадался, что картина снова у меня. Рисковать мне совсем не хотелось, и картину отдавать ему я тоже не собиралась. Так что я быстро перестроилась и проехала мимо, прячась за белым микроавтобусом. Надо же. Этот тип решил взяться за меня. Мой дом он уже знает. Он даже побывал однажды в нашей квартире и украл картину, обдурив поганца. Проникнуть туда снова ему ничего не стоит. Значит, домой сейчас нельзя. Во всяком случае, сначала нужно где-то спрятать картину. Я еще думала, где ее спрятать, но уже на автопилоте ехала в сторону пяти углов. Значит, подсознательно я уже приняла решение спрятать картину у Глеба в студии. Ну да, известное правило. Лист нужно прятать в лесу, песчинку на морском берегу, курицу на птицефабрике. Значит, картину нужно прятать там, где много картин. В музее я не вхожа. Остается только любительская студия Глеба Борисова. Но вот застану ли я его на месте, но он же давал мне свою визитку. Однако я решила не звонить, а ехать на удачу. Если студия уже закрыта, что ж, такое видно мое счастье, тогда придется звонить. Как и прежде, я поставила машину возле пяти углов. Достала с заднего сиденья картину и пошла по загородному проспекту, делая над собой усилия, чтобы не оглядываться и вообще не вертеть головой. «Ну не может же этот злодей, как его там...» «Эльдар, успеть всюду! Он караулит меня у дома, а я пока тут управлюсь». Так, успокаивая себя, я дошла до нужного дома, свернула в дворовую арку... Миновала проходной двор и вошла во второй двор, тот самый, где находился клуб любителей живописи. Похоже, мне повезло. В окошке виднелся слабый свет. Придя домой, точнее, в дом своего хозяина, Хендрик не лег спать. Вместо этого он закрылся в своей коморке под лестницей и стал готовить краски. Черный человек велел первым делом растереть корень мандрагоры. Хендрик достал корешок из мешка, положил его в ступку и ударил пестиком. И тут из ступки послышался жалобный возглас, как будто корень вскрикнул от боли. Хендрик покосился на дверь, закрыл ее поплотнее и продолжил толочь корень. Когда из столок в порошок, он добавил к ней то зелье, которое дал ему таинственный заказчик, разбавил соком белины и смешал полученный состав со своими красками. К утру краски были готовы. За завтраком служанка Катрина посмотрела на него неодобрительно и спросила, что за звуки ночью доносились из его коморки. «У тебя там словно ребенок плакал». «Какой еще ребенок? Ко мне котенок забрался», — ответил Хендрик. «Котенок?» — оживилась Катрина. «Покажи». «Какой еще котенок?» — нахмурилась хозяйка фру Эльза. «Я не потерплю в доме никаких котов». «Да он куда-то сбежал под утро», — поспешно ответил Хендрик. Весь день он, не покладая рук, трудился в мастерской хозяина. Когда стемнело и работать стало плохо, все подмастерья отправились в трактир. Хендрик же отговорился головной болью и снова заперся у себя в коморке. Здесь он зажег три свечи, чтобы хоть так осветить холст, натянутый на подрамник, и принялся за работу. Света не хватало, и от этого картина выходила темнее, чем следует. Но Хендрик не огорчался. Темный колорит подходил для его цели, делая картину еще страшнее. Он работал почти до утра, и к рассвету контуры картины начали определяться. Краски, сделанные из зелья черного человека и корня мандрагоры, прекрасно подходили к задуманному. Они были столь мрачными, что у самого Хендрика невольно Мороз пошел по коже. Он отстранился от картины, чтобы оглядеть ее. Малые размеры коморки не позволяли отойти на подобающее расстояние, но все же он смог оценить свою новую работу. На картине был изображен темный лес, окружающий небольшое озерко. Между деревьями на дальнем берегу озера мерцали таинственные огоньки. И тут Хендрику показалось, что из-за тех деревьев на него кто-то пристально смотрит, кто-то следит за ним. Он вгляделся в картину и увидел, что из густой чащи на него смотрит Хильда, его Хильда. Лицо ее было бледным и изможденным, как в последний день перед смертью. Но в глазах горела ненависть и жажда мести. Как это может быть? Ведь Хендрик сам написал эту картину, и он не поместил на ней ни одного человеческого существа. И тут в дверь его коморки резко, требовательно постучали. Хендрик поспешно накрыл картину куском холстины, задул свечи и спросил, стараясь, чтобы его голос звучал заспанным. «Кто там?» «Открой немедленно!» — послышался за дверью раздраженный голос хозяйки. «Но я уже сплю». «Не лги! Я только что видела свет за твоей дверью!» Хендрик тяжело вздохнул и отодвинул задвижку. На пороге стояла фру Эльза с зажженной свечой в руке. Она подозрительно заглянула в каморку, затем шагнула внутрь. «Что ты здесь делал при свечах?» – спросила она. «Свечи, между прочим, стоят денег!» Готовил краски на завтрашний день. «Краски?» – переспросила хозяйка недоверчиво и повела носом, принюхиваясь. Хендрик подумал, что она очень похожа на крысу. «А это что?» Фрухильда протянула руку к незаконченной картине, схватила за край холста. «Не надо, госпожа!» Хендрик попытался ее остановить, но хозяйка оттолкнула его и рявкнула. «Что значит «не надо»? Я в своем доме и имею право делать здесь все, что захочу. Я знаю, что это у тебя!» Тайком от своего хозяина, моего слишком доверчивого и покладистого мужа, ты взял заказ, отбив его у законного мастера. С этими словами она сдернула холстину и уставилась на представшую ее глазам картину. В то же мгновение лицо ее страшно побледнело, глаза расширились, подбородок задрожал. «Антонис! Малыш!» Проговорила она, едва слышно, и тут же грохнулась на пол. «Госпожа, что с вами?» — испуганно пролепетал Хендрик. «Что с вами случилось?» Фруэльза не отвечала и не шевелилась. Хендрик наклонился над ней, прислушался и понял, что она не дышит. Хендрик опасливо выглянул из коморки. Пока снаружи никого не было, но в глубине дома уже слышались голоса домочадцев, разбуженных ночным шумом. Хендрик первым делом ухватил мертвую хозяйку за ноги и вытащил из своей коморки, чтобы не пришлось потом объяснять, зачем она туда зашла, и не причастен ли он сам к ее смерти. Оставив тело Фруэльза на полу прихожей, он вернулся в свою коморку. Закрыл дверь и задвинул засов. После этого убрал злополучную картину в дальний угол и завалил своей одеждой. В прихожей раздались обеспокоенные голоса. Затем пронзительно, истерично вскрикнула Катрина. Должно быть, наткнулась на тело хозяйки. Только тогда Хендрик открыл дверь и, позевывая, выглянул из каморки. «Что тут случилось?» Проговорил он заспанным голосом, глядя на всхлипывающую Катрину. «Что за шум посреди ночи? Я даже ночью не могу отдохнуть!» Служанка прекратила всхлипывать, высморкалась и проговорила гнусавым голосом. «Да ты не видишь, что здесь лежит хозяйка!» «Лежит? Почему она лежит на полу, а не в своей собственной кровати?» «Потому что она умерла, болван!» «Хозяйка умерла?» Хендрик изобразил крайнее удивление и недоверие. «Она была вполне здорова!» «Можешь сам поглядеть!» Оборвала его Катрина и снова громко высморкалась. Хендрик подошел к безжизненному телу хозяйки и изобразил крайнюю степень удивления. «И что же теперь будет?» Проговорил он, выдержав подобающую паузу. Тут Катрина еще раз высморкалась, поправила волосы и лицо ее порозовело. «А то будет, что я заставлю хозяина жениться на мне. А то, видишь ли, чуть не каждую ночь ходит ко мне на чердак и хочет отделаться грошовыми подарками». «Не спешишь ли ты?» Хендрик взглянул на служанку и прищурился. «Хозяйка еще не похоронена, а ты уже строишь такие планы. Для начала разбуди хозяина и сообщи ему новость». «Я?» — Катрина попятилась. «А почему я? Может быть, ты ему это сообщишь?» «Ну уж нет. Ты метишь на ее место. Так сделай хоть что-нибудь». «Да, и вот еще что». Хендрик понизил голос. «Ты не знаешь, кто такой Антонис?» «Антонис?» Служанка заинтересованно взглянула на Хенрика. «А что ты о нем знаешь?» «Ничего. Только мне послышалось сквозь сон, что хозяйка воскликнула «Антонис, малыш!» «Вот оно что! Выходит, правду говорила старуха». «Какая старуха?» «Старая повитуха Нелли!» Как-то она напилась джина и болтала всякую ерунду. Что она болтала? Да ничего, это не твое дело. Но у коли ты сказала «А», так говори бы. «Б». Вот еще. Пока они припирались, на лестнице послышались шаги, и появился хозяин в ночном колпаке со свечой в руке. Что здесь творится? Проговорил он недовольно. Что за шум вы подняли посреди ночи? Тут такое несчастье, Мингер, залепетала Катрина. Пожар, что ли? Нет, не пожар, но ваша супруга... Что еще случилось с этой коровой? Ваша супруга... Она скончалась. Вот она лежит. Что? Хозяин повыше поднял свечу, разглядел тело жены на полу и крякнул. Ну вот, она всегда норовила причинить мне неудобства. И померла-то посреди ночи, чтобы не дать мне выспаться.